Страница 172. Орфоэпия. Орфоэпия от греческого слова «правильный» и «речь» – это совокупность правил нормативного литературного произношения. Как в письме для быстроты и лёгкости понимания необходимо единство орфографических правил, так и в устной речи, для той же цели необходимо единство правил произношения. Слушая устную речь, мы не задумываемся над её звучанием, а непосредственно воспринимаем смысл. Каждое же отклонение от привычного орфоэпического произношения уже отвлекает слушающего от смысла. В орфоэке рассматривается состав основных звуков языка фонем, их качество и изменения в определённых фонетических условиях. Этими вопросами занимается и фонетика, но в плане Описание звукового строя русского языка. А для РФЭКИ важно установление норм литературного произношения. Кроме того, в понятие произношения входит звуковое оформление. Первое. Отдельных слов. В слове «помощник», например, на месте орфографического «Щ» произносится «Ш». в то время как щабель в слове коричневое сочетание ЧН произносится в соответствии с написанием, а в слове «конечно» на месте ЧН произносится ШН. Группа слов второе. Например, в слове «искра» отчетливо звучит начальный И, а в сочетании же слова с предшествующим предлогом на месте И звучит уже «ы». Из Параграф 73. Русское литературное произношение в его историческом развитии. Нормы образцового произношения формировались в процессе становления и развития национального языка. XIV веке центром северо-восточный Ростов-Суздальской Руси, в которой сложилась русская государственность, стала Москва. Здесь в V, 15, в XVII веках на базе московского говора закладывалось а основа русского литературного произношения. Распространение и утверждение московского произношения способствовало то, что оно отличалось особенной полнотой звучания, музыкальностью. Ломоносов в российской грамматике писал «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо», «Предпочитается» – это Ломоносов, полное собрание, сочинение «Москва, 1952 год», том 7, страница 430. Действительно, широкое распространение в нашей фонетической системе носовых и плавных согласных, м-м-р-у, способность твёрдых согласных смечаться перед глазом, с нами переднего ряда «и», «э», подвижность ударения – всё это придаёт особую привлекательность звучанию русской речи, привлекательность, которая наиболее наглядно отразилась в московском говоре. В XVIII веке единой произносительной нормы ещё не было. Описывая нормы разговорной московской речи, Ломоносов отвечал, «Сие произношение больше употребительно в обыкновенных разговорах, а в чтении книг и в предложении речей из устных точному выговору буф склоняется». Там же Ломоносов. То есть он подчёркивал, что высокий стиль, Это произнесение речей, декламации, чтение вслух по книге. Конечно, во многом отличался от разговорного. В послепушкинскую эпоху с утверждением норм русского литературного языка возросла возросла и роль единообразного произношения. Московские произносительные нормы были признаны не только общерусскими, но и образцовыми. Утверждению и распространению норм образцового произношения в значительной мере способствовал Малый театр и учёные Московского университета. В Малом театре от поколения к поколению передавались навыки классической русской речи, Отсюда расходились они по всем российским сценам. Затем в виде правил попадали в грамматики, влияли на школу, а через театр и школу на широкие слои общества. 174-я страница. Огромное значение имели также пользовавшиеся неизменным успехом публичные лекции профессоров Московского университета – Горановского, Ключевского, Сеченова, Тимирязева. После октябрьский период единые московские произносительные нормы были поколеблены. Причина этого – это широкое распространение грамотности, изменение состава жителей столицы, принесших с собой местное, произношение. Наше письмо не является точным отражением литературного произношения. Знакомясь в школе с речью, в её письменном виде дети, естественно, стремились сблизить произношение слов с их написанием. Это привело к появлению многочисленных произносительных вариантов. С другой стороны В связи с ростом культуры в нашей стране особенно остро стал вопрос о выработке единых произносительных норм. Появление огромного количества учебных заведений, клубов, театров, затем и централизованного радиовещания способствовало расцвету звучащей речи. В нормализации произношения оказались заинтересованными педагоги, актёры, дикторы, юристы, пропагандисты и агитаторы. Таким образом, наметились как бы два противоположных течения. А расшатывание старых московских норм произношения, с одной стороны, и настоятельная необходимость выработки единых произносительных норм с другой. Поэтому к проблемам нормализации произношения было привлечено в это время самое пристальное внимание. Статья профессора Ушакова «Русская орфоэпия и её задача о правильном произношении» в 1928 год положила начало. научной разработки русской арфоэпии. В ней анализировались уже основные положения русской арфоэпии в её старомосковских нормах и рассматривались вопросы правильного русского произношения. В 30-40-х годах появляется ряд статей по вопросам арфоэпии, но особенно большое значение имел выход в свет толкового словаря русского языка под редакцией ушакова во вступительной статье к первому тому которого излагались основные правила русской рп во всех изданиях словаря русского языка ожогова во вступительной статье также описывается норма современного произношения Крупнейший научный труд в области РФЭПИ – это русское литературное произношение Аванесова. В этом серьёзном исследовании рассмотрены все основные черты современного литературного произношения, тенденции его развития, все прогрессирующие и отмирающие явления.